Эпилог. С наступлением весны в столицу Тарии вернулись дети рода, коих я отправил к храму Иллирии и не посчитала нужным вернуть раньше срока. Во-первых, чтобы разобраться со взрослой частью рода, во-вторых, чтобы объединить младших дори, которым невольно пришлось уживаться друг с другом. В течение последнего месяца прошло пять важных торжеств. На свадьбе Ланига и Иса и Эммидори мы сын держались за руки и радовались за обоих. На свадьбе Тору и Гамиры супруг удержал от скандала меня. На свадьбе Эванжелины и управляющего уже за руку его удерживала я. Потом был вечер по случаю срочной росписи Асда Гаррата и Ян Срисо. На этом празднике молодых мы с супругом держали друг друга. А все потому, что двулики заявил о нежелании ждать, как скромняга Гилд, а Зеленоглазка уже тошнила по утрам. Последним событием стала коронация. К ней я готовилась как никогда, к ней меня готовили как никого. И вот теперь, зачитывая новое положение, я смотрела на притихших тарийцев внизу и косила глазом на сбешенного Сатаада и тростиночку Вивьен, что держала его за локоток и широко улыбалась мне. Мы отклоняем закон о преемственности сыновей. Мы отклоняем болезненную привязку жен к хранителю рода. По воле богини Иллирии, нанесенную женщине скверну, она вправе смыть в водах реки Ибрис. Правление Оргиса IV неоднократно доказало, что первый закон бога Адо непоколебим. Пять войн, двадцать девять схваток и ни одной победы. Издревле народ Тарии называли «сирыми детьми равни», но вы не дети и не сирые, вы степняки. Тарийцы, чье могущество основывается на преодолении сложностей, будь то это не урожай или падение скота, чья сила в покорении сильнейших, будь это внешний враг или внутренний. чья энергия зиждется в совершении невозможного. У нас нет сильных врагов, мы должны взрастить их. Не дать им оступиться, не дать им растратить свою мощь, не дать им сойтись в бесполезные драки с другими, дабы они не расточили свои резервы и ресурсы. Итак, мы степняки, и мы будем бороться за мир ради настоящей равной войны. Сказала бы еще «Мир ради Адо», шепнул стоящим рядом супруг, и я на волне торжества радостно добавила, «Мир во имя войны!» «Надеюсь, Адо тебя не слышит». «Ни разу», — согласно кемнула я и постаралась не рассмеяться от мрачного взгляда всесильного старика. Править было легко, потому что Инвага и Хран заменяли меня на долгих переговорах, подчас вели их одновременно в разных залах дворцы. Упы и Северный предупреждали об интригах, чуть окрепший злат охранял от нападений, а богиня Иллирия делилась советами по вопросам семьи и детей. Я без сожаления отдала Азду Гарату армию, а за гилтом закрепила торговлю. Теперь они соревновались с успехами на вверенных должностях. Я уже не раз просчитывала, как внедрить в управление королевством тайный совет 12 министров. Но все чаще ловила себя на мысли, типа, кто бы заменил меня на охоте со златом. От этой привилегии после первой же вылазки отказался даже правитель чертогов. Его поразила скорость смертей и разрушений, которую златогривый и черно-чешуйный разыгрывали как по нотам. После третьей такой игры нас попросили не покидать пределов ущелья, которое мы нечаянно создали. Сегодня тоже был день охоты, я уже подумала, а не пригласить леса-то ада полетать, чтобы он развеялся и перестал стирать зубы в порошок и не смотрел бы на меня как на предателя. Нет, даже не проси. Проследив за моим взглядом, шепнул Инвага. «Его до сих пор трясет от твоих прошлых идей». «А что такого я сказала?» — возмутилась, продолжая улыбаться и махать стоящей внизу толпе. «Никто не радовался моим нововведениям, все были слишком ошеломлены. Только лишь предложила использовать злато не только в упаковке, но и в загоне сбежавших из чертогов зверей. Это логичное использование доступных ресурсов. Или самый настоящий мухлёж Дорогая». — Не спеши. Мы и без того быстро выполняем план. Осталось триста сорок особей всего. — Помню. — Жаль, что Уруса вам никто не засчитывал. Он прошел по статье низших и тупых. — Ага, и сам явился, не пришлось ловить. Последний раз махнул народу тарией рукой, отошла от перил и посмотрела на кольцо. — Ладно, Злат, я готова. Сияние ослепило, мягкое тепло обволокло. — А поцеловать? — долетел до меня обиженный голос супруга. Чтоб тебя совсем забыла. Злат, нужно вернуться поцеловать Инвага, произнесла я твердо, а миг спустя поняла, что зря. Огромная морда вылезла из персня, потянула сторицу. Мне поцеловать! Но поздно. Зверь, подвластный моей воле, заявленное уже исполнил. Фу, дорогая! Вытираясь рукавом, прорычал об Дори. Вернешься, мы с тобой. Злат, бежим! Конец книги.